Глава сорок четвёртая. Кирилл. «Рад вас видеть», — приветствует подошедший к нам Борис с женой. «Взаимно», — отвечаю сухо. «С праздником». «Спасибо», — вступает в разговор жена Соколова. «Представишь свою спутницу?» «Лика». Спутница представляется сама. Протягивает им руку, вручает подарок. Соколова не теряет времени, уводит Лику от меня, обещая познакомить ее с другими гостями. «Я надеюсь, вы задержитесь до конца вечера?» – спрашивает Борис, стоит женщинам удалиться. «Я бы хотел переговорить с тобой по поводу сотрудничества». «Конечно», – киваю. «Я по правде собирался уйти спустя максимум несколько часов. Терпеть не люблю все эти приемы, фальшивые улыбки и вежливые разговоры ни о чем. Но Борису так, конечно же, не скажешь. Тем более тогда, когда хочется заключить с ним контракт и выдохнуть». Этот Соколов мне все нервы вымотал своими «хочу, не хочу». «А девчонка твоя что?» — спрашивает Борис. «Хотя, чего я спрашиваю? Понятно же все. Сжав зубы, желаю ему приятного вечера и иду к бару, чтобы взять виски. Девчонка, мать её, отказалась. Я позвала ее на приём, а она сказала, что не пойдет И причину такую идиотскую придумала. Она не соответствует моему статусу. «Виски», — командую у бара. То пузырящееся пойло, что раздают официанты гостям, я не пью. Судя по очереди к бару, которую мне предстояло выстоять, не я один. Борис не пьет, и алкоголь, вероятно, выбирала его жена. Впрочем, на приемах не принято напиваться. Шампунь для этого отлично подходит. Правда, голова от него раскалывается жутко. Я как-то присутствовал на приеме, где был только он. С тех пор или не пью, или, как сегодня, стою в очереди за нормальным алкоголем. «Вот ты где!» Лика подкрадывается неожиданно. Обхватывает меня со спины, гладит руками лацка на пиджака. Морщусь. Я отвык от её присутствия, от касаний и даже от голоса. Она абсолютно чужая мне женщина. Хотя мы провели с ней столько времени вместе. «Прости, что оставила тебя. Инна меня с гостями знакомила? Многих я уже знаю, представляешь?» Освободив меня от своих цепких объятий, Лика облокачивается на стойку и неожиданно предлагает. «На брудершафт?» «Ты сколько выпила?» — хмурюсь, замечая ее чрезмерно радостное лицо. «Это второй?» — улыбается. «А что?» «Прекращай, мы на людях». «И?» — не унимается и с удовольствием отпивает шампанское. «Я расслабляюсь?» «Я вижу. Веди себя достойно». Она смеется, чем привлекает внимание мужчин, стоящих неподалёку. На нас начинают оборачиваться, и я хмурюсь, жду, пока Лика допьёт свой бокал и не позволяю ей взять еще. «А что такого?» — возмущается. «Я не имею права выпить?» — Лика, — говорю ей, намеренно понизив тон. «У меня праздник сегодня». «И какой же?» «Я замуж выхожу», — торжественно мне заявляет. «Поздравляю». «И все. разочарованно. Подарок будет на свадьбе. Пожимаю плечами и беру с барной стойки стакан с виски. Напряжение так никуда и не ушло. Борис связал меня по рукам и ногам. Приходится сидеть, говорить с людьми и лицезреть явно перебравшую лику». «Это все, хмурится она. Все, что ты можешь сказать?» «Рад за тебя». «Ушам своим не верю. После всего, что между нами было, ты так просто меня отпускаешь?» Лика. «Между нами ничего не было. Мы неплохо проводили время, но оно закончилось. Теперь мы каждый сам по себе. Ты неплохо справляешься, разве нет?» «Поэтому я здесь!» Она хватает бокал шампанского у проходящего мимо официанта и отпивает. «Прекрасно понимая, что вырывать спиртное у нее из рук я не стану». «Почему малолетку свою не взял?» «Если ты не прекратишь пить, уведу тебя отсюда под пристальные взгляды всех присутствующих. Тебе же будет стыдно». Мне удивленно приподнимает брови. Мне насрать на всех этих людишек. Это тебе будет стыдно. Ты ведь поэтому ее не взял. Хватит! Обрубаю и залпом выпиваю виски. Чувствую, что никакого конца вечера ждать не буду. Потом перед Борисом извинюсь, скажу, что у Лики стало плохо и нам пришлось уехать. Поехали. Чтобы не устраивать сцен, медленно поднимаюсь и обнимаю ее за талию, склонившись к ее уху шепчу. пожалеешь, ведь дурочка, угомонись уже. Лика, кажется, внимает моему требованию. По крайней мере, чувствую ее руки на своих плечах. Вы такая замечательная пара, восклицает женский голос рядом. Я отстраняюсь от Лики, но не отпускаю ее, держу, приобняв за талию. Поворачиваюсь в сторону голоса и вижу довольную, улыбающуюся Инну. Поздравляю вас, кстати, говорит она. Лика мне все рассказала. Спросить, что именно рассказала Лика, я у нее не успеваю. Соколова отвлекается на гостей. И с чем она нас поздравляла? Всё нахрен пошло наперекосяк, начиная с нашего первого разговора с Соколовым и заканчивая сегодняшним вечером. Я чувствую, что всё херово ещё до того, как Лика открывает рот и начинает тараторить». Она увидела кольцо у меня на пальце, начала поздравлять. Я и слова не успела вставить. Она решила, что ты мой жених. Да и чтобы я сказала. Мы ведь вместе пришли. Твою мать, ты не могла его снять на эти несколько часов. Жених был против. Огрызается. Зато отпустил со мной, усмехаясь. Ты идиотка, Лика. Уже завтра все будут говорить о нашей помолвке. Или это было заранее запланировано? О чем ты? Решила прославиться на моем имени. Когда я выпущу опровержение, внимание будет и к твоей персоне. Станут выяснять, за кого ты выходишь замуж. «Да?» — спрашивает, запинаясь. Я пытаюсь найти решение, но понимаю, что его нет. Завтра о том, что я помолвлен с Ликой, будут знать все знакомые присутствующих на этом вечере. И отец мой тоже будет в курсе. Впрочем, с ним решить будет легче, чем с остальными. Один Борис чего стоит? «Прости», — бубнит Лика. «Я правда не хотела, чтобы так вышло?» «Готов признать, что вина не на ней, а на мне. Стоило уговорить Киру и прийти с ней, но я нашел путь легче. Принял ее отказ спокойно, хотя, надо заметить, он больно резанул по моему мужскому самолюбию. За дело. Не привыкший к женским отказам, я не стал уговаривать. Сейчас понимаю, что стоило». Сплетни о моем романе с молоденькой двадцатилетней девушкой куда лучше возможной помолвки с Ликой. Хотя бы потому, что таких новостей за мою жизнь было десятки, а вот новостей о помолвке ни одной. Я бы предпочел, чтобы так оставалось и дальше. Уйти нам с Ликой не дает Борис. Он перехватывает нас буквально у выхода и тянет в зал, просит, умоляет, а в конце и требует, чтобы мы побыли еще немного. В итоге уговаривает меня щедрым предложением. Если по окончании вечера он не согласится подписать все, что я ему предлагаю, сотрудничать с ним я не стану. Беру Лику за руку, идем с ней к сцене. Она, надо заметить, успокоилась. Шампанское быстро ударяет в голову, но также быстро и отпускает. Но и вину свою, видимо, чувствует, Притихла. Со сцены звучат милые слова любви друг к другу. Борис рассказывает о том, как сильно любит свою жену и просит ее с ним обвенчаться. «Если бы я не видел таких отношений никогда, удивлялся бы». «Так сильно Борис диссонирует с образом того человека, с которым я познакомился». «А у нас, между прочим, не одна пара», — радостно сообщает Инна со сцены. «Несколько часов назад я узнала, что на нашем приеме есть еще одни молодые люди, которые собираются пожениться. Уверена, они не будут против, если мы сообщим вам об этом». «Против. Они, мать вашу, будут против!» «Но нас, конечно же, никто не спрашивает», сжимая одну руку в кулак прямо в кармане брюк. «Это единственный способ сейчас держаться и не натворить глупостей. С тем, как это все будет разбегаться, мы с моим юристом разберемся завтра. А сегодня контракт. И пусть Борис попробует его не подписать».